Глава 17. Роман Зверев. Дополнительная информация по Дарье мне приходит вечером того же дня. Я читаю, смотрю многочисленные фото ее из бывшей спортивной и семейной жизни. Медалистка, чемпионка, красивое выступление на чемпионате России. Порхает, как бабочка, булавы вверх кидает. Сокровища просто. Крупный план на награждение, огромные глаза, дополнительно увеличенные косметикой, юное взволнованное лицо, восторженное выражение. Куда все это ушло? Почему сейчас только настороженность и даже страх? Это я на нее так влияю, что ли? Так вроде уже и нет». «Согласен, в самом начале... Ну, не с того начались отношения, в общем. Не с того. Но я потом исправился же. И потом тоже. И сегодня всю ночь. Ей понравилось. Зачем бракаться? Непонятно. Просматриваю данные, морщусь. Не сходится, многое не сходится». «Во-первых, нет нормальных данных о причинах развода. Только то, что разошлись по суду». «Почему?» «Детей не было. Общее имущество делили?» «Не похоже. Разве что бывший квартиру в Москве забрал». «Она коренная москвичка». «Просматриваю родственников. Мать, второй раз замужем, двое детей в новом браке. Понятно». Матери муж — гражданин Белоруссии, разнорабочий. Мать — бухгалтер в небольшой ошке. Про отца ничего не известно, прочерк. В принципе, уже по одному этому можно составить картину. Девочка с подросткового возраста в спорте, постоянно на сборах, в школе Олимпийского резерва. Спортивные лагеря и прочие прелести спортивного недетства. Мать второй раз вышла замуж, родила... И радостно отправила дочку в свободное плавание. Едва восемнадцать исполнилось. Судя по всему, прямо в руки первого мужа. «А кто у нас муж?» Кроме того, что пауэрлифтер и участник боев без правил. Какое-то время разглядываю здоровенного парня с фигурно вылепленными мышцами, расписанными татуировками. «Красиво, ничего не скажешь. Жеребец. Девки текут. И на десять лет старше Дарьи». Не мой ровесник, конечно, но уже давно не юноша трепетный. И когда Дашу замуж брал, тоже юношей уже не был. Захожу по предоставленным ссылкам, изучаю. Фото, видео, бои. Запись уроков по правильному поднятию штанги, реклама спортивного питания. Мужик ведет активный образ жизни, и нигде не сказано, что был женат. Причем недавно, всего два года назад. Странно. Учитывая Дарьи на регалии, для него нехилая реклама была бы. Почему нет? Она не дала разрешения. Чувствую, что здесь надо копнуть. У нее спрашивать не вариант. С ее настороженностью и норовитостью дикой лошадки фыркнет и пошлет. Лови ее, потом опять усмиряй. «Набираю безопасника». «Коля, а что ты мне прислал опять?» «Информацию, как вы...» «Иван, это я и сам мог в интернете за полчаса нарыть». «Спокойно прерываю блеяние». «Только тогда непонятно, за что я тебе плачу». «Ну так нет за ней ничего, Роман Дмитриевич, никакого криминала». «Я про криминал не говорил, ничего. Повторяю еще раз, информация про причины развода не из интернета, черт тебе дери». «У нее есть или были знакомые, там, друзья. Мне тебя учить?» «Далее. Так и нет информации о ее жизни в прошлом году. Сразу после развода. Где она жила? Чем занималась?» «Ваня, ты теряешь хватку. Раньше такого не было. Зря я тебя на оклад принял. За проценты шустрее и качественнее работал». «Роман Дмитриевич, сколько тебе еще нужно времени?» «Ну, придется в Москву сгонять». «Два дня». «Да вы что, Роман Дмитриевич, да я только на дорогу потрачу день». «Так у тебя еще целый день будет, Вань». Кладу трубку. Хороший был безопасник. Пока я сидел на проценте, работал на директора строительной фирмы. А теперь мы госслужащие. И сидим на окладе. И премии. Вот премии и лишу, если второй раз лажанет. «Смотрю на город. Осень. Красивая она у нас здесь. Пышная такая. Темнеет только рано. Надо выдвигаться к Дарье Викторовне. Весь нет-нет, да и вспоминал про неё. Приятные воспоминания. И женщина сладкая. Вот только скрывает что-то. Прямо чувствую, что скрывает. Надо выяснить, что...» «Не люблю сюрпризы». «Кстати, насчет сюрпризов. Опять набираю безопасника». «Ваня, а что там мои ребята?» «Ищут квартиру Роман Дмитриевич. С девочкой-то вместе». «И как?» «Пока не нашли». «Не надо, чтобы нашли». «Понял вас». «Кладу трубку, усмехаюсь. Надо же, какие уперты. Все в меня. Но ничего, я их воспитаю». «Сам виноват, конечно, упустил. Сыновья — это такая тема. Чуть-чуть дашь слабину, как молодые, пробующие свою силу хищники, напрыгнут». Я дал слабину. И какое-то время охреневал от последствий. Когда в себя пришел после гибели Тони, естественно. И потом совершал ошибку за ошибкой, покрывая засранцев в их похождениях и едя у них на поводу». Нельзя этого было делать. Но я в тот момент растерялся сильно. Морщусь, вспоминая то жуткое время без времени. Ничего, еще есть возможность все исправить. Они вон какие молодцы. За год выросли, заматерели, стали самостоятельными. Теперь от вредных привычек юности отучим, и все можно обратно в лоно семьи. Выхожу из кабинета, сбегаю вниз. «Дарья Викторовна, попробуй только не ждать меня, попробуй только!» Подъезжаю к знакомому подъезду, захожу внутрь, и прямо на площадке возле квартиры меня ждет охрененный сюрприз. Дарья Викторовна в лапах накачанного мужика, очень напоминающего ее бывшего мужа качественной проработкой плечевых мышц. Ее практически не видно за его спиной, и потому немного непонятно, что она делает. Обнимает? Отталкивает? Ну вот сейчас и проясним.